почему ей, предчувствуя такую муку, в западню идти? Ведь могла бы из-за другого выйти. Вот что мне удивительно. А вот тут-то и расчет. Вы тут не все знаете, князь. Тут... И, кроме того, она убеждена, что я ее люблю до сумасшествия, клянусь вам. И знаете ли, я крепко подозреваю, что и она меня любит. Ну, по-своему, то есть, знаете, поговорку «Кого люблю, того и бью». Она всю жизнь будет меня за валета бубнового считать, да это-то ей, может быть, и надо, и все-таки любить по-своему. Она к тому приготовляется, такой уж характер. Она чрезвычайно русская женщина, я вам скажу. Ну, а я ей свой готовлю сюрприз. Эта давишняя сцена с Варей случилась нечаянно, но мне в выгоду. Она теперь видела и убедилась в моей приверженности, и что я все связи для нее разорву. Значит, и мы не дураки, будьте уверены. Кстати, уж вы не думаете ли, что я такой болтун? Я, голубчик-князь, может, и в самом деле дурно делаю, что вам доверяюсь, но именно потому, что вы первый из благородных людей мне попались, я на вас и накинулся. То есть накинулся, не примите за каламбур. Вы за ведь не сердитесь, а? Я первый раз, может быть, в целые два года по сердцу говорю. Здесь ужасно мало честных людей. Честнее Птицына нет. Что вы, кажется, смеетесь, али нет? Подлецы любят честных людей. Вы этого не знали? А я ведь... Впрочем, чем я подлец, скажите мне по совести? «Что они меня все вслед за нею подлецом называют? И знаете, вслед за ними и за нею я и сам себя подлецом называю. Вот что подло, так подло». «Я вас подлецом теперь уже никогда не буду считать», — сказал князь. «Да, я вас уже совсем за злодея почитал, и вдруг вы меня так обрадовали». «Вот и урок. Не судить, не имея опыта». Теперь я вижу, что вас не только за злодея, но и за слишком испорченного человека считать нельзя. Вы, по-моему, просто самый обыкновенный человек, какой только может быть, разве только что слабый очень и нисколько не оригинальный Ганя язвительно про себя усмехнулся, но смолчал. Князь увидал, что отзыв его не понравился, сконфузился и тоже замолчал просил у вас отец денег?» Спросил вдруг Ганни. «Нет. Будет — не давайте. А ведь был даже приличный человек, я помню. Его к хорошим людям пускали. И как они скоро все кончаются, все эти старые приличные люди. Чуть только изменились обстоятельства, и нет ничего прежнего, точно порох сгорел. Он прежде так не лгал, уверяю вас. Прежде он был только слишком восторженный человек. И вот во что это разрешилось. Конечно, вино виновата. Знаете ли, что он любовницу содержит? Он уже не просто невинный лагунишка теперь стал. Понять не могу. Долготерпение матушки. Рассказывал он вам про осаду Карса. Или про то, как у него серая пристижная заговорила. Он ведь до этого даже доходит и Ганя вдруг так и покатился со смеху Что вы на меня так смотрите? — спросил он князя. — Да я удивляюсь, что вы так искренне засмеялись. У вас, право, еще детский смех есть. Давеча, вы вошли мириться и говорите, хотите, я вам руку поцелую. Это точно как дети бы мирились. Стало быть, еще способны же вы к таким словам и движениям. И вдруг вы начинаете читать целую лекцию а по этаком мраке и об этих семидесяти пяти тысячах. Право, все это как-то нелепо и не может быть. Что же вы заключить хотите из этого? То, что вы нелегкомысленно ли поступаете слишком, не осмотреть ли вам прежде? Варвара Орделеоновна, может быть, и правду говорит? А, нравственность. Что я еще мальчишка, это я и сам знаю, горячо перебил Ганя. И уж хоть тем одним, что с вами, такой разговор завел. Я, князь, не по расчету в этот мрак иду. Продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек. По расчету я бы ошибся, наверное, потому и головой, и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я 75 тысяч получу и сейчас же карету куплю? Нет. Я тогда третий годний старый сюртук донашивать стану. И все мои клубные знакомства брошу. У нас мало выдерживающих людей, хоть и все ростовщики. А я хочу выдержать. Тут главное довести до конца вся задача. Птицын семнадцати лет на улице спал, перочинными ножичками торговал и с копейки начал. Теперь у него шестьдесят тысяч. Да только после какой гимнастики? Вот эту-то я всю гимнастику и перескочу, и прямо с капитала начну. Через пятнадцать лет скажут «Вот Иволгин, король иудейский». Вы мне говорите, что я человек неоригинальный? Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоились честь. И знаете ли, я вас давеча съесть за это хотел. Вы меня, пуще епончина оскорбили, который меня считает, без разговоров, без в простоте души, заметьте это, способным ему жену продать. Это, батюшка, меня давно уже бесит, и я денег хочу. Нажив деньги, знаете, я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают и будут давать до скончания мира. Вы скажете, это все по-детски или, пожалуй, поэзия. Что ж, Тем мне же веселее будет. А дело все-таки сделается. Доведу и выдержу. Рира бьянки, рира лё дернье. Меня Япончин почему так обижает? по злобе что ли? Никогда. Просто потому, что я слишком ничтожен. ну а тогда... Однако же довольная пора. Коля уже два раза нос выставлял. Это он вас обедать зовет. А я со двора. Я к вам иногда забреду. Вам у нас не дурно будет. Теперь вас в родню прямо примут. Смотрите же, не выдавайте. Мне кажется, что мы с вами или друзьями, или врагами будем. А как вы думаете, князь, если б я давеча вам руку поцеловал, как искренне вызывался, стал бы я вам врагом за это впоследствии? Непременно стали бы. Только не навсегда. Потом не выдержали бы и простили, — решил князь, подумав и засмеявшись. — Ага, да с вами надо осторожнее. Черт знает, вы и тут яду влили. А кто знает, может быть, вы мне и враг. — Кстати, и забыл спросить, правда ли мне показалось, что вам, Настасья Филипповна, Что-то слишком нравится, а? Да, нравится. Влюблены? Нет. А весь покраснел страдает. Ну да ничего, ничего, не буду смеяться. До свидания. А знаете, ведь она женщина добродетельная. Можете в этом уверить. Вы думаете, она живет с тем? С не И давно уже. А заметили вы, что она сама ужасно неловко и давечево на и секунды конфузилась? Право. Вот какие то и любят властвовать. Но прощайте. Ганечка вышел гораздо развязнее, чем вошел и в хорошем расположении духа. Князь минут с десять оставался неподвижен и думал. Коля опять просунул в дверь голову. «Я не хочу обедать, Коля. Я давеча у японченых хорошо позавтракал». Коля прошел в дверь совсем и подал князю записку. Она была от генерала, сложена и запечатана. По лицу Коли видно было, как было ему тяжело передавать. Князь прочел, встал и взял шляпу. Это два шага. Законфузился Коля. Он теперь там сидит за бутылкой. И чем он там себе кредит приобрел, понять не могу. Князь Голубчик, пожалуйста, не говорите потом про меня здесь нашим, что я вам записку передал. Тысячу раз клялся этих записок не передавать, да жалко. Да вот что, пожалуйста, снимите с ремонтесь. Дайте какую-нибудь мелочь и дело с концом. У меня Коля у самого мысль была не вашего папашу видеть надо по одному случаю пойдемте же